Человек в рыжем плаще. Мы вошли в троллейбус, я и Бобик. То есть вошел, разумеется, я, а Бобик сидел у меня за пазухой, высунув наружу нос, блестящий, как шарикоподшипник. Значит, мы вошли и скромно встали в уголок на задней площадке. — Прелесть, собачка! — проворковал добродушный гражданин, потеснившись. — Это он или она? — Он, — сказал я. — Где собака? Встрепенулся вдруг пассажир в рыжем плаще. «Ну да? И без намордника?» «Да что вы!» — улыбнулся добродушный гражданин. «Зачем намордник такому малышу? Ведь он же еще щеночек!» «Этот?» — нервно подпрыгнул человек в рыжем плаще. «Ха-ха-ха! Ничего себе щеночек! Вот откусит он вам ухо или нос, узнаете!» Добродушный гражданин отодвинулся и на всякий случай прикрыл ухо шляпой. «Кондуктор!» продолжал волноваться человек в рыжем плаще. В троллейбусе везут собаку. Я требую, собак возить запрещается. Ох, господи, вздохнула какая-то бабушка. Леночка, подбери ножки, детка. Собака, слышишь, забегла бешеная. И выпускает он кобеля ростом с годовалого телка, уже рассказывали в другом конце вагона. И говорит, что дескать у него четыре диплома и шесть медалей. Так и есть. Принюхиваясь, сказала кондуктор. Кто-то везет керосин. Граждане, кто везет керосин? Керосин провозить запрещается. Это возмутительно, взвизгнул человек в рыжем плаще. В то время как в троллейбусе находится волкадав вы замазываете глаза керосином. Я жаловаться буду. Назовите ваш нагрудный номер. Товарищи, у кого есть авторучка? Черт знает, что такое, не выдержал стоявший рядом пожилой товарищ. По мне везите хоть носорога. «Но почему он у вас действительно пахнет керосином?» «Кто?» — спросил я. «Волкодав ваш». «Да что вы!» — обиделся я. «Вы понюхайте». «Нет уж, увольте!» — попятился он. «Ага!» — закричал человек в рыжем плаще, уставив в меня палец. «Он еще покажет вам этот щеночек!» А с другого конца вагона катилась отраженная волна. «Собака укусила!» «Кого?» Вот этого в шляпе. А мне его медали до да лампочки. Граждане, кто везет керосин? А, -а, а она здесь, здесь. Что вы нервничаете, это моя муфта. И главное без намордника. Сдать его милиционеру. Так всю лодыжку и вырвал. Граждане, керосин провозить. Наконец эта волна вынесла на грибне крупного мужчину с желтым портфелем под мышкой. Этот? Кивнул он на меня. «Он!» — выдохнул рыжий плащ. «А ну-ка!» — сказал мужчина, уверенно расчищая себе плацдарм. «Троллейбус остановить!» «Так, вот вы, вы и вы! Помогите мне!» Мобилизованные товарищи дружно взяли меня под руки и переставили на тротуар. Следом за мной вывалился человек в рыжем плаще, и дверь захлопнулась. «Ну и чего вы добились?» — спросил я. «Вот теперь вместе пойдем пешком» нет сказал он я приехал как раз моя остановка и распахнув плащ вытащил большой бидон с керосином а песик у вас хороший ах ты попсик мопсик и он протянул руку чтобы погладить бобика о провокатор сказал бобик и укусил протянутую руку